Экран замигал и погас. Когда он загорелся снова, его разделила надвое вертикальная полоса. Моё стихотворение появилось справа, а слева возник стих, написанный за это время Митрой. Выглядел он так. Камар я. Камар. На ладони, хоть крохотный, из-за пропорций тела, похож на могучего воина, ушедшего в думы. Головка совсем небольшая, Торс длинный и круглый. Будь он человеком, он был бы герой. Митра сделал беспроигрышный ход. Это, несомненно, был самый подлый способ ведения боя. Грамотное и политически корректное стихотворение бескрылого карьериста. Наподобие какой-нибудь думы о юном Ленине из 70-х годов прошлого века. Камар во все времена был для вампиров тем же, чем Сакура для японцев